В лечебный период семенной картофель держит при более высокой температуре 10-12 градусов, чем во время основного зимнего хранения. В последнем случае надо создать клубням такие условия, чтобы температура воздуха держалась в пределах 2-4 градусов, а относительная влажность равнялась 92-95%. Семенные клубни хранят навалом. Продовольственный картофель засыпает в погреба, подвалы и подполья. Испытан в селах и такой метод, как хранение в ямах, отрытых на высоком месте. Заложенная в яму продукция остается неприкосновенной до весны. Нельзя в яму закладывать картофель, застегнутый заморозком или дождем. Обмытые клубни как и побывавшие на холоде, хранятся плохо. Ямы устраивают подальше от жилья, чтобы в нее не перебежали мыши. Первые две недели, пока продукция выделяет много пара, слой земли над хранилищем не должен быть толстым. Достаточно над соломой насыпать 20 сантиметров. Затем слой доводят до 50-70 сантиметров, сообразно характеру местных зим. Если под рукой не окажется соломы, то яму закрывают досками и слой земли впоследствии доводят до 1 метра. Сухой здоровый картофель сохраняется в яме чистом и свежим. Помимо картофеля, Осенью устраивают на хранение всю огородную продукцию. И не просто устраивают, а продуманно создают наилучшие условия для безотходного сбережения. Кроме навыков, помогут в этом деле и знания. Прежде всего, знания, касающиеся болезней, портящих овощи в хранилищах. Важно не только знать о той или иной болезни а вовремя определить ее по конкретным признакам. Какие же основные болезни поражают заложенные на хранение овощи? Огородная барыня капуста, сберегаемая в свежем виде в течение зимы, может быть поражена многими болезнями. Из них наиболее обычно серая гниль, ее возбудитель гриб. Ботритис. Кочаны покрываются хлопьями серой плесени. Листья ослизняются, загнивают. Чтобы приостановить распространение болезни, хранилище необходимо проветрить и охладить. Капусту зачистить. Именно высокая влажность и избыток тепла способствуют развитию плесени. Но не только условия хранения приводят к поражению кочанов серой гнилью. Болезнь легче осваивает подмороженную капусту и ту, что зачищена до белых листьев. Значит, в октябре надо вовремя управиться с уборкой кочанов, а раздевая их оставить на каждом по два-три кроющих зеленых листа. Обычно капусту срубают в середине октября перед сильными заморозками. К этому времени качан достигает наибольшего размера, на ощупь он плотный, кроющие листья посветлели и приобрели блеск.